Глава 6. С соседнего фронта у унеслись неслись тусклые звуки била Одетый в противогаз солдат, похожий на какого-то демона, ударял обломком подковы о повешенную железную доску. И звон ее раздавался печально и скучно по окопам. Люди суетились и выскакивали большинство без противогазов, так как многие оставили их в резервных землянках, когда шли на смену. Мальчик-прапорщик и кадет, у которого солдаты только что отняли противогаз, со слезами в голосе кричал в телефоне. «Иван Андреевич! Иван Андреевич! Господин капитан, вы... А, господи! Открывайте скорее огонь! По расписанию номер четыре газовая атака! Что? Не позволяют? Караул от нашей дивизии? Да скажите им, мы погибаем!» Часть роты, руководимая офицерами отдела противогаза и выстроилась вдоль бруствера. Те, у кого не отыскалось противогаза, бежали толпами к реке. Далеко за рекою заметались сполохами желтые огни, и выстрел за выстрелом загремела приданная корпусу артиллерия. Пехотные делегаты вняли мольбам из окопов и разрешили открыть противогазовый огонь. Но было поздно. В сумерках ночи над черной сырою землею надвигался густой пеленою низкий туман. Легкий западный ветер быстро гнал его прямо на окопы. Он подкатил к чуть намечающимся в темноте кольям проволочного заграждения и сейчас же поглотил их. И стало ясно, что он так быстро идет, что убежать от него невозможно. Билла, звеневшие по всему фронту окопов, смолкли. Прапорщик, говоривший по телефону без противогаза и шапки, выбежал на бруствер и скомандовал положить винтовки и быть готовым встретить атаку. Много людей стояло, завязав рты платками, без противогазов. Это были лучшие, старые солдаты. Пахнуло кислым, какой-то удушливой химией. Легкий дурманющий запах горького миндаля примешался к нему. Желтая пелена надвинулась на лица, на сырую от ночной росы ивовую плетенку окопа. Лица, не закрытые противогазом, стали зелеными, а глаза вдруг широко раскрылись, выражая ужас. Что же это? Подумал прапорщик и вдруг задвигал судорожно пальцами. Ему показалось, что его мама, милая, любимая мама, высокая, розовая, в каштановых волосах и еще молодая, склонилась к нему, как тогда на их квартире, на мойке, когда благословляла она его прощаясь. Собачка Бобка царапает полу его шинели и скулит, будто понимает всю тяжесть разлуки. Бабушка стоит в углу, седая, И все крестит его мелкими дрожащими движениями руки. Мама, мама, бабушка! захотел крикнуть прапорщик, но не крикнул ничего и упал на спину со страшным перекошенным лицом. Кругом падали люди. Их внезапная смерть, лица, выражавшие нечеловеческий ужас и зеленовато-желтые, страшные, не похожие на лица мертвецов, Навели ужасы на тех, кто смотрел сквозь мутные стекла противогазов. Солдаты стали сходить с позиции и идти назад. Позиция пустела. Солдаты шли к реке. На дороге они натыкались на одиночных людей, на целой куче людей, лежащих по полям и дороге. Это были те, которые убежали раньше, и которых газ нагнал в пути. Наступал рассвет. Все колебалось в мутных желто-зеленых волнах газа, который заполнил все впадины и лощины и лежал в них. Там, где стояли кухни, лежали мертвые лошади, мертвые кашевары и печально догорали топки брошенных котлов. Мосты на реке были сломаны, снег на льду, был до середины реки покрыт желтым налетом. Дальше газ не пошел, сырость реки его съела, он растворился. Люди в противогазах толпились, не смея стать на лед. — Чего стали? раздались глухие из противогазов голоса. — Все одно погибать! Вали на лед! Мальчик-прапорщик встал на лед и легко перебежал на ту сторону. — Вали, вали, держит! И толпа солдат кинулась на лед, но он не выдержал, осел сел, затрещал, и люди стали проваливаться в темную, дымящуюся воду. Было неглубоко, вода доходила едва до пояса, но идти дальше было нельзя. «На мост! На большой мост! Товарищи, на мост!» — раздавались голоса. Не думая о неприятеле, солдаты кинулись вверх по реке к большому мосту, который был еще цел. В это время в окопы входила жидкая цепь германских разведчиков. Люди в серых шинелях и низких металлических касках, из-под которых страшно глядели темные, точно лица демонов противогазы. Держа ружья наперевес, они рассыпались по укреплению. Они открыли редкий ружейный огонь по бегущим по берегу людям и тем заставили их еще торопливее бежать из мест. Но мост был занят. С той стороны на него влилась густая колонна людей в противогазных масках. Это шли 204 и 209 полки, наскоро собранные Саблином. Саблин лично вел их в контратаку.